Глава 55. Пробуждение. Николь. После завтрака Оливия и Карелия провели меня по поместью. Нижние этажи отведены под комнаты общего пользования. Гостиные, бальная зала, просторная столовая. Также на первом этаже находились гостевые спальни, обширная библиотека и большой кабинет Эдварда. Второй этаж поместья отведен под спальные комнаты и небольшие гостиные залы. Обе кузины и кузен были заняты занятиями с гувернанткой, поэтому внутренний двор, вымощенный квадратной плиткой с разбитым парком и большой конюшней, и рассматривала в компании бабушки, Карелии и Сабрины. Эдвард занимал ответственный пост, поэтому рано утром уезжал в судейское управление. Виктор занимался поместьем и принадлежащими семейству землями, и тоже ранним утром уехал по делам. Конюшня рассмотрела каждое грациозное животное и погладила нескольких жеребцов по кропу. «Хочешь завтра устроим конную прогулку?» – предложила Карелия. «Я не умею ездить верхом», – усмехнулась но взлетевшие в удивление брови Карелии. «На земле для этого есть автомобили», – пояснила женщине. «А что еще есть на земле? Чего нет на Осириусе?» – спросила Сабрина, подкармливая яблоками гнедого жеребца. «Телефон, интернет». Вспомнила особенности современного мира. «Что такое телефон?» Смешно потянула Карелия. «Хм...» Я на время задумалась. «Представьте, что вы находитесь в Мирте, а хотите поговорить с кем-то в Давосе. Для этого можно использовать ментальный канал. Просто обратись к менталисту и передавай свои слова. Даже самый простенький менталист свяжется с Давосом». «А интернет?» – спросила Сабрина. Место, где хранится множество различной информации. «Библиотека!» Тут же нашла местный аналог Карелия. «Это очень большая библиотека!» Усмехнулась в ответ, делая акцент на слове «большая». По дороге к дому мы немного отстали от Оливии и Карелии. С Сабриной я в итоге нашла общий язык. Молодая Дортеса оказалась интересным собеседником, родом из даваса который так понравился мне». «Если с Алексом все будет хорошо, и Дарт очнется к вечеру, завтрашним утром я вылетаю в другой город Герольда-Таргут», сказала Сабрина, поднимаясь по ступенькам к главному входу. «Все мази для дальнейшего лечения раненого дракона я оставлю тебе. Как пользоваться, ты уже знаешь. Ты вернешься в поместье?» «Да, но через несколько дней. У меня по плану осмотр целителя, который я должна была сделать еще несколько дней назад, но перенесла поездку из-за Редевинова». Регенерация прошла хорошо, поэтому нити я сниму сегодня. Новости были замечательными, на наше мероприятие с Алексом подходило к концу. Осталась призрачная история. Что будет дальше? Мне не хотелось думать о том, что Алекс, завершив наше дело, развернется и улетит в долину Иргой. А если действительно так случится? Я глубоко выдохнула. У дверей спальни, за которой мой дракон, я топталась больше минуты. Руки не слушались. Я вцепилась ладонями в поднос, с лопатками и мазями, которыми мне было велено втирать три раза в день до полной регенерации кожи. Я открыла дверь и уставилась на Алекса. Дракон спал, откинув одеяло в сторону. Находиться рядом с Алексом было трудно. Ладони вспотели, а сердце трахтело. Поставив поднос на прикроватную тумбочку, подтянула стул к кровати. Я тихонько стянула одеяло и провела указательным пальцем по бугристой коже. Ресницы Дарта затрепетали, и дракон открыл глаза. Время застыло. Растянулась на бесконечные секунды в своем ходе, а сердце призывно застучало, пока я проходила взглядом по каждой черточке его лица. «Привет!» Произношу полушепотом, и губы невольно расплылись в легкой улыбке. Вглядываюсь в черные сияющие глаза, от которых так трудно оторваться. «Где мы?» Алекс обвел глазами комнату. «Не поверишь, мы в поместье Амсронгов». Убрала руку, потому как ладони заискрили внутренними огоньками от прикосновения с Алексом. мирто был самым ближайшим городом к замку Грифонов». «Но, насколько я помню, мы с тобой не долетели до Мерты». «Не долетели», — констатирую весело. «Мы доехали». Брови Дарта удивленно приподнялись. «Пришлось отжать повозку в доме на окраине». Невозмутимо продолжила. Алекс весело хмыкнул. никуль спасибо. Если бы не ты, мы до сих пор прохлаждались в подвалах Грифоновского гнезда», — удивил своей благодарностью Алекс. Если бы ты нас не вынес из этого птичника, нам бы пришел конец. Мне-то точно. Я покачала головой. Зачем мы им? У меня есть предположения, но они слишком смелые. Грифоны давно хотят вернуть земли, которые они считают своими. Вернуть земли? Да. Мир-то раньше была территорией грифонов. И еще несколько обширных территорий, но это было очень давно. И вы забрали земли у них? Не забирали. Грифоны сами решили, что имеют право на земли драконов и вероломно напали. А нынешняя расстановка сил – только результат провальной битвы. «Алекс, все это время тебя лечил замечательный целитель, но теперь все обязанности переложили на меня. Я вспомнила, зачем я здесь, и взяла в руки лопатку и мазь коричневого цвета. Не знаю, что это, но очень хорошо заживляет раны. Я набрала мазь на лопатку, и прошлась по правому боку Алекса. «Какие будут пожелания, Алекс?» Чуть отодвинув край одеяла, прикусив губу, прошлась по внешней стороне бедра дракона. «Я голоден». Тут же отозвался Алекс. «Хорошо. Я сложила баночку с мазью на поднос. Я попрошу принести тебе еду и одежду». Произношу, бросив взгляд на обнаженный торс Дарта. Бросив взгляд на Алекса, опустила ручку деревянной двери.